Старики впевстные. — В этой истории речь не коснется ни обезьян, ни дьяволов, — понизив голос, продолжал сэр Ричард. — Я расскажу вам о Жильбере Орлином, о рыцаре, отважнее, искуснее и смелее которого никогда не бывало на свете. И запомните, в те времена он был уже стар «Очень стар!» «Когда именно?» — спросил Дэн. «Когда мы вернулись после плавания свиты». «А что вы сделали с вашим золотом?» — спросил Дэн. «Погоди. Кольчуга делается кольцо за кольцом. В свое время расскажу обо всем». Золото мы отвезли в Певсны на лошадях. Три раза возвращались мы за ним, Потом спрятали его в северную комнату над большим залом Певснейского замка, туда, где зимой ночевал Деаквила. Он сидел на своей постели, точно маленький белый сокол. И пока мы рассказывали ему о наших приключениях, быстро поворачивал свою голову то в одну, то в другую сторону. Джохан Краб старый суровый воин охранял лестницу но докрла приказал ему уйти и ждать подли нижней ступени и опустил над дверью обе кожаные занавеси именно джехана декрла прислал к нам слышать дни и джехан один навьючивал на них золото когда Мы окончили наш рассказ, де да Аквилла поведал нам о том, что совершилось в Англии. Ведь мы точно проснулись после годичного сна. Красный король умер, вы помните? Его убили в тот день, когда мы отплыли. И Генрих, его младший брат, взошел на английский престол, устранив Роберта Нормандского. Точно так же поступил с ним и Красный Король после смерти нашего великого завоевателя. По словам Орлинова, Роберт обезумел при мысли, что он дважды утратил королевский сан и выслал против Англии армию. Около Портсмута его воинов оттеснили обратно к их кораблям. Случись это немного раньше, Галера Витта попала бы в бой. «Теперь, — сказал Деквилла, — Добрая половина северных и западных крупных баронов против короля. Их войска рассыпаны между Сальсбери и Шрьюсбери. Другая половина ждет, как повернется дело. Многие говорят, что Генрих им по душе, потому что он женился на англичанке, и она уговорила его вернуть нашим саксонцам старинные законы. Лучше ехать на лошади со знакомыми уделами, считаю я. Однако это только плащ, прикрывающий их фальш. Деаквилла пощелкал суставами пальцев над столом, где было разлито вино, и продолжал. Завоеватель одарил нас, баронов-норманов, прекрасной английской землей. — Я тоже получил свою долю, — прибавил он, ударив Гуга по плечу. Что же вышло? Теперь они сущие принцы. И в Англии, и в Нормандии. Псы, которые ставят лапу в одно корыто и обоими глазами смотрят на другое. Роберт Нормандский послал им сказать, что если они не будут сражаться за него в Англии, он разграбит их земли в Нормандии и лишит их владений в этой стране. Поэтому восстал клер Постал Фитц Осборн, постал Монтгомери, которого наш завоеватель сделал английским графом. Даже Дарси вышел на поле брани со своими людьми, а ведь его отца, я помню, маленьким придорожным воробьем подле каена Если победит Генрих, бароны могут бежать в Нормандию. Там Роберт примет их. Если Генрих проиграет борьбу... Роберт подарит им большие земли в Англии. О, подди, чума на Нормандию! Она будет много-много лет проклятием для нашей Англии!» «Аминь!» — произнес Гук. «Но как вы думаете, война захватит и наши области?» «С севера она не придет к нам», — ответил Даквилла. «Но море всегда открыто». «Если бароны одержат верх, Роберт, наверное, пришлет в Англию другую армию». И тогда, я думаю, он высадится в том же месте, где высадился его отец-завоеватель. На славный рынок пригнали вы ваших свиней. Половина Англии охвачена пожаром, и везде достаточно золота, — сказал он и толкнул ногой золотые брусья, лежавшие под столом. — Благодаря ему можно поднять каждый меч крещеного мира. — Что же делать? — — спросил Гук. — У меня нет хранилища в Даллингтоне. — А если мы его зароем, кому доверить? — Мне, — сказал Даквила. — Стены певсные, крепкие. Никто, кроме джехана а он мой преданный пес, не знает, что спрятано в замке. Он отодвинул занавеску на стрельчатом окне и показал навес над колодцем, устроенным в толще стены. — Я устроил этот колодец для питьевой воды. — сказал Даквила, — но вода оказалась соленой, и ее уровень понижается и повышается вместе с отливом или приливом. Слушайте. Мы услышали, как вода шипела и свистела на дне. — Пригодится? — спросил он. — Должен пригодиться, — ответил Гук. — Наши жизни в твоих руках. — Итак, мы опустили в колодец все золото. Оставили только... Небольшой ящик подле постели Деаквила, как для того, чтобы Орлиный мог наслаждаться весом и цветом золота, так и для расплаты за разные вещи, которые могли нам понадобиться. Утром, раньше, чем мы с Гугом, направились каждый к своему замку, Деаквил и сказал нам. — Я не прощаюсь с вами, потому что вы вернетесь сюда и останетесь здесь, не из любви ко мне. «Не от печали, а просто вы пожелаете быть с вашим золотом». «Берегитесь, — смеяс прибавил он, — пожалуй, я с его помощью сделаю с папой. Не доверяйте мне. Лучше вернитесь!» Сэр Ричард замолчал и грустно улыбнулся. «Через неделю мы уехали из наших замков из замков, которые были нашими». «Вы нашли здоровыми ваших детей?» — спросила Уна. «Мои сыновья были молоды. Земли и владения по праву принадлежат молодым». Сэр Ричард говорил про себя. «Если б мы отобрали у них замки, их сердца разбились бы. Молодые люди радостно встретили нас, но мы видели, мы с Гугом видели, что наши дни прошли». — Я сделался калекой, он потерял руку. — Так-то! — рыцарь покачал головой. — Вот! — он усилил голос, — мы и уехали в Певсный. — Как жаль! — сказала Уна. Ей казалось, что рыцарь сильно опечален. — Маленькая девушка, все это давно прошло. Они были молоды, мы стары, мы предоставили им управлять замками. — Ага! — крикнул Деквилла из своего стрельчатого окна, когда мы соскочили с сёдел. — Назад вернулись, старые лисицы! Но когда мы вошли в его комнату над залом, он обнял нас и сказал, — Добро пожаловать, пришельцы! Добро пожаловать, бедные пришельцы! И так мы стали невероятно богаты и совершенно одиноки. — Да, совсем одинокие. — Что же вы делали? — спросил Дэн. — Мы ждали Роберта Нормандского, — сказал рыцарь. Дэквилла походил на Витту. Он не терпел праздности. В хорошую погоду мы ездили охотиться между Бэкслием и Кэкмером, иногда с соколами, иногда с собаками. Прекрасные зайцы водятся в низинах но мы всегда поглядывали на море в ожидании нормандского флота. В плохую погоду Деоквилл расхаживал по вышке своей башни, хмурился на дождь, указывал то туда, то сюда. Он досадовал на то, что кораблевитты пришел и ушел так, что он не знал об этом. Когда ветер стихал и корабли бросали якоря возле пристани, он отправлялся в гавань, Опирался на свой меч и, стоя подли груды дурно пахнущей рыбы, спрашивал у моряков, не слышно ли чего-нибудь из Франции. Значит, одним глазом он наблюдал за морем, другим — за сушей, ожидая сведений о войне Генриха с баронами. Жонглеры, орфисты, разносчики, продавцы вина, священники и другие бродячие люди приносили ему известия И хотя до аквилла был довольно скрытен в мелочах, он, если их вести ему не нравились, не обращая внимания ни на время, ни на место, ни на окружающих, ругал нашего короля, называл его безумцем или глупым ребенком. Нередко я слышал, как стоя подле рыбачьих лодок, он громко говорил «Будь я королем Англии, я сделал бы то-то и то-то». Когда я выходил из замка, чтобы посмотреть, сложен ли и сухи ли костры, он кричал мне из своего высокого окошка. — Смотри, Ричард, не поступай так, как наш слепой король. Удостоверься собственными глазами, ощупай собственными руками. Право, мне кажется, он не знал никакого страха. Так мы жили в Певсные в маленькой комнате второго этажа.